Снова произвели на свет фантастические маленькие листочки, а в пыльном законном ящике у старушки из дома напротив, между блекло красными пластиковыми геранями, пробился и народный одуванчик. Как удивительно, как потрясающе на самом деле быть живой в такое июньское утро, живой и здоровый, почти неприлично богатой, спешащий в город по простому и понятному поводу. Она, Лариса Воган.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 Это он дал ей такое прозвище. Сбалмошная мысль. Бог весь, почему пришедший ему в голову на одной пьяной вечеринке в общежитии, когда он вдруг принялся доказывать, что фамилия Ваган ей не подходит. «Она должна носить имя какой-нибудь великой литературной героини», — заявил он. И, отвергнув предложенных ею Изабеллу Арчер и Анну Каренину, настоял на миссис Дэллоуэй, как на единственно приемлемом варианте. Дело было не только в совпадении имен, достаточно знаменательным самом по себе, но, что еще важнее, в предощущении исходной судьбы. Было очевидно, что провидение не потребует от Клариссы вступить в катастрофический брак или броситься под колеса поезда. Ей предназначено чаровать и процветать. Из чего с неотвратимостью следовало, что она есть и будет миссис деловой Красиво, правда?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 Почему она не способна острее переживать Ричардовы так неуместно совпавшие успех, пророчески, исполненный подлинного страдания, голос американской литературы, и упадок? Мы вообще не можем обнаружить у вас Т-лимфоцитов. Что с ней? Она любит Ричарда. Она постоянно думает о нем. Но этот летний день она любит все-таки немножко больше. Она любит десятую улицу по утрам.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 Наполнит комнаты своего дома явствами и цветами, остроумными и влиятельными людьми. Она поможет Ричарду все это пережить, проследит, чтобы он не переутомился, а затем отвезет его на церемонию награждения. Ожидая зеленый свет на пересечении восьмой улицы с пятой авеню, Клариса расправляет плечи. Ага, вот она, думает проходящий мимо Уилибас.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 Радуясь своему везению и удобным туфлям, купленным на распродаже в магазине Барни, но тем не менее. Идет по парку, неучтожимую запущенность которого не замаскируешь никакими покровами травы и цветов, мимо продавцов наркотиков. Неужели они действительно убьют тебя в случае чего? Мимо сумасшедших, от которых Фортуна, если и была к ним когда-то благосклонна, теперь явно отвернулась.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 то и дело кивая старички и старушки. Блеют автомобильные гудки, бренчат гитары. Вон та нечесанная группа, три мальчика и одна девочка, исполняет восемь миль высоту. Мерцает листва. Пеги-пес гоняется за голубями. Из проезжающей машины доносится навеки твой, а подаркой старуха в черном выводит свое и... Клариса пересекает площадь. Чувствуя, как на коже оседает мельчайшая водяная пыль от фонтана И нос к носу сталкивается с Уолтером Харди Вот он, мускулистый, в шортах и белой майке с открытыми плечами Атлетическим шагом направляется на пробежку в парк «Здорово!» Бросает он с почеркнутой просторечной интонацией И они целуются, смущающий неловкий момент Уолтер нацеливается на Клариссины губы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 «Ведь вы с Эваном всегда куда-нибудь уезжаете на выходные». Уолтер заверяет, что непременно заглянет и постарается привести Эвана, если, конечно, тот не предпочтет поберечь силы для танцев. Лариса понимает, что и Ричард, и Салли, узнав, кого она пригласила, придут в ярость. Трудно найти что-либо менее загадочное, чем стойкая неприязнь, которую большинство людей испытывает к Уолтеру Харди, продолжающему свои «46» расхаживать в бейсболках и кроссовках, загребающему непотребные деньги на сочинительстве бульварных романах о встречах и разлуках идеально сложенных юношей, способному ночь напролет танцевать под ресторанную музыку, счастливый и неутомимы, как немецкая овчарка, приносящая палку. В Челси Игриничвиллядш часто видишь мужчин этого типа. Сколько бы им не было, тридцать, сорок, за сорок, они неизменно бодры, уверены в себе,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 А талантливые, абсолютно некоммерческие книги, которые Кларисса пробивает наряду с более выгодными проектами, без которых издательство бы просто рухнуло? А ее политические взгляды? А ее работа с ВИЧ-инфицированными? Всего этого он просто не замечает. Переходя Хаусен-стрит, Кларисса задумывается, а не купить ли что-нибудь Эвану в связи с его предположительно наметившимся выздоровлением? Только не цветы.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 Куда девалось кольцо, которое Клариса подарила ей на восемнадцатилетие? А вот неплохой книжный магазинчик на Спринг-стрит. Может, купить Эвену книгу? В витрине выставлена одна, всего одна. Кларисина, английский детектив, с какими боями ей удалось отстоять тираж десять тысяч, и как жалко она теперь смотрится, словно никто не надеется реализовать и половины. Рядом с латиноамериканской сагой,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 спрашивает Барбара. «Прекрасно, лучше не бывает», отвечает Кларисса. «Сегодня у нас небольшой прием. Нашему другу присудили на днях очень почетную литературную премию». «Полицеровскую?» «Нет, Карусеровскую. Барбара делает озадаченную мину, которая, по-видимому, призвана изобразить улыбку. Барбаре около сорока.